Глава 22 Папа. Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером перед клубом заходит к нам, садится за фортепиано, собирает нас вокруг себя и, притоптывая своими мягкими сапогами, он терпеть не может каблуков и никогда не носит их, поет цыганские песни. И надо тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и строгим лицом слушает, как я сказываю, уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, Я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учит. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну досталось же нам, дети!» — говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недосягаемой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нем, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нем такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий. Один раз, поздно вечером, Он в черном фраке и белом жилете вошел в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дожидалась, чтобы Володя пришел показаться ей. Она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления. В зале, освещенной только одной лампой, Мими с Катенькой ходила взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу Маман. Никогда, ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чем-то неуловимом. В руках, в манере ходить, в особенности в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила «целый век не пускают», Она на слово «целый век», которое имело тоже привычку говорить маман, она выговаривала так, что, казалось, слышал ее как-то протяжно. «Целый век». Но необыкновеннее всего было это сходство в игре ее на фортепиано и во всех приемах при этом. Она также оправляла платье, также поворачивала листы левой рукой сверху, также с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавался трудный пассаж и говорило «Ах, бог мой!». И та же неуловимая нежность и отчетливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной «блистательной игрой», прелести которые не могли заставить забыть все фокус-покусы новейших пианистов. Папа вошел в комнату скорыми маленькими шажками и подошел к Любочке, которая перестала играть, увидев его. «Нет, играй, Люба, играй!» — сказал он, усаживая ее. «Ты знаешь, как я люблю тебя слушать». Любочка продолжала играть, а папа, долго облокотившись на руку, сидел против нее. Потом, быстро подернув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по зале, он, остановившись за стулом Любочки, поцеловал ее в черную голову и потом, быстро поворотившись, опять продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом «Хорошо ли?», он молча взял ее за голову и стал целовать в лоб и глаза с такой нежностью, какой я никогда не видывал от него. «Ах, бог мой, ты плачешь?» вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивленные глаза. «Прости меня, голубчик-папа, я совсем забыла, что это мамашина пьеса». «Нет, друг мой, играй почаще», сказал он дрожащим от волнения голосом, «Коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой!» Он еще раз поцеловал ее, и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подергивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Володи. Вольдемар, скоро ли ты?» — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил ее. «А ты все хорошеешь», — сказал он, наклоняясь к ней. Маша покраснела и еще более опустила голову. «Позвольте», — прошептала она. «Вальдемар, что ж, скоро ли?» — повторил папа, подергиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо, и он увидал меня. «Я люблю отца, но ум человека живет независимо от сердца, И часто вмещают в себя мысли, оскорбляющие чувства, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, приходят ко мне».